Глава 19 В целом, поездка прошла нормально. Я выходил из купе только для того, чтобы поесть в вагоне-ресторане, а ещё затем, чтобы оплатить проезд Мурмуре и купить еды уже ей. Моя курочка появилась посреди купе через пять минут после того, как поезд тронулся. К счастью, на фамильяров распространялись совсем другие правила, нежели на обычных животных. Во всяком случае, их появление где бы то ни было могло не зависеть от хозяина — Поэтому я спокойно купил билет у начальника поезда. На ближайшей станции мне удалось приобрести сбалансированный корм для куриц, какое-то специальное зерно со специальными добавками. Там же, на этой станции, я отправил телеграмму матери и Насте, сообщив, что приезжаю и не один, и что желательно Егорыча прислать в Тверь, чтобы он встретил нас на вокзале. А то придется на попутной телеге до Вакуумова добираться. Когда я насыпал ей зерна в чашку и поставил на столик вместе с чашкой воды, Мозгамон долго смотрел на то, как Мурмура ест, а потом перевел взгляд на меня и с совершенно серьезным выражением лица спросил: Она что, зерно ест? А что она должна есть? На него с удивлением взглянул не только я, но и Мурмура подняла голову от чашки и вперила в демона свои маленькие черные глазки. Она же курица. Ну, не знаю, мозгомон пожал плечами. Мне почему-то казалось, что она плотоядная. Мы с Мурмурой переглянулись, а затем я осторожно спросил. «Мозгомончик, ты дебил?» И тут же поднял руку вверх, прерывая его. Не отвечая, это был риторический вопрос, не нуждающийся в ответе. Фурсамион. Он отмахнулся от моих слов и, наклонившись ко мне, поближе зашептал. «А почему она на меня так смотрит?» Я взглянул на Мурмуру. Она смотрела на демона своим обычным злобным взглядом. Ничего особенного, в общем-то. Эта курица на всех так смотрит. Не думаю, что на него она когда-то смотрела по-другому. С другой стороны, Мазгамон с Мурмурой встречался довольно редко. Он ее всегда усиливал на расстоянии, так сказать, да и чаще всего на бегу. Поэтому такие вот особенности могли пройти мимо его сознания. На этот вопрос я не хотел отвечать, потому что он тоже был риторическим. Но Мазгамон так на меня смотрел, что я просто не мог обмануть его ожидания». «Так она готовится перейти в новую форму, как раз плотоядную, сказал я с приторной улыбочкой. «Вот, наверное, думает, что до влатого приправленного отборной демонятиной, ей на первое время хватит, а там она уже определится с предпочтениями». Мурмура, услышав мой ответ, медленно встрепенулась, а затем подошла ко мне и больно клюнула в руку. «Ай, больно!» — я затряс поврежденной конечностью и показал курице кулак. «Ты чего дерешься?» «Правильно она делает» пробурчал Мазгамон, «я бы еще добавил за такие шуточки». «Если бы смог...» — я помассировал кисть. «Говори, как есть, Мазгамон, если бы смог, то давно бы добавил...» «Гад ты, Фурсемион. И он лег на свой диван, заложив руки за голову. «Я в курсе. Мы с Мурмурой смотрели на него и размышляли примерно об одном. Если диван занят демоном, то где разместится бедная курочка?» «Кстати, а ты не хочешь перебраться к Вильялу? «Разумеется, нет», — он покачал головой. «Откуда у тебя в голове такие идеи вообще берутся? И вообще, если тебе так надо, ты иди к падшему». «Да в том-то и дело, что мне это не нужно». Я последовал его примеру и завалился на диван. Просто Мурмура привыкла к определенному комфорту и не любит делить с кем-то свое лежбище. «Ну так отдай ей свой диван, я-то здесь при чем?» Возражения мозгомона были вполне логичными, но я почему-то не мог смириться с тем, что мне придется спать на полу. Еще лучше, пускай твоя курица идет к вилиалу. Поживут несколько дней в одном купе, может, он научится отличать ее от других куриц. Мы с Мурмурой долго смотрели друг на друга, а затем курица покачала головой и исчезла. Нормально? А зачем я ей билет покупал? С другой стороны, хорошо, что у нее начала проявляться сознательность, в другое время она бы просто скинула с дивана мазгамона, ну или меня, смотря какое настроение у нее в этот момент было бы. А сейчас она исчезла, отправившись отдыхать куда-то в другое место. До конца поездки она то появлялась, то исчезала, оставляя нас с демоном наедине. Хорошо, хоть ни разу дядюшку не притащила. У него то ли связь с ней немного ослабела, то ли что-то еще. Но хотя, когда я в первый раз приехал во Вакумово, дядя Федор тоже не сразу появился, так что у нас все еще может быть впереди». Вилиал к нам не заходил. Никаких скандалов слышно не было. Скорее всего, падший какое-то воздействие применил на членов контроля. Никогда не поверю, что он отказался от идеи соблазнить проводницу. Но ему, похоже, самому захотелось покоя. Вот он и убрал все причины возможного конфликта. Вроде бы новостей о зверском убийстве членов контроля в поезде не поступало, из чего можно сделать вывод, что Велиал или решил дело миром, или вообще не попадался». Поэтому можно было сказать, что поездка прошла вяло и неинтересно. На вокзале в Твери нас встречал Егорыч. Он стоял рядом с машиной, которую я отжал, которую мне подарил великий князь Дмитрий и осматривал выходящих из поезда людей. «Ох ты ж, Денис Викторович, вот матушка обрадуется!» Всплеснул он руками и бросился ко мне, выхватывая из рук чемодан. «А курочка где?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Она вышла на новый уровень и теперь может телепортироваться куда ей угодно и когда угодно. Думаю, если Мурмура почует, что мне грозит опасность, то не заставит себя долго ждать и появится сразу же». «Хорошо бы так оно и было». И тут взгляд Егорыча упал на мозгомона. «Николай Владимирович, доброго утречка. А вы что здесь делаете?» «Граф Довлатов приехал со мной. Очень ему хочется посетить Петровку. Так хочется, что своим нездоровым энтузиазмом нашего преподавателя уговорил нас сопровождать». Я скептически посмотрел на машину. «Мы сюда все поместимся?» «Конечно, даже не сомневайтесь, Денис Викторович!» Егорыч осмотрелся по сторонам. «А где этот ваш преподаватель?» «Вон он!» — я указал на Велиала, вальяжно спускающегося на перрон. «Сергей Валентинович!» «Похоже, он решил пойти по пути наименьшего сопротивления», — задумчиво проговорил Мазгамон. Глядя на то, как вслед за Велиалом на перрон спустилась миловидная девица из контроля и тронула его за плечо. Падший посторонился, пропуская спешащих людей, и отвел девушку в сторону. Встретившись со мной взглядом, он усмехнулся, а в его глазах мелькнули красные искры. Посмотрев представительницы контроля прямо в глаза, он что-то ей сказал и быстро отстранился, тогда как девушка приложила руку к колбу и изумленно обвела взглядом перрон. «Вот же, гад!» – протянул я, поморщившись – «Не могу с тобой не согласиться», — кивнул мозгомон, отворачиваясь от нашего так называемого преподавателя. «Какой-то он молоденький для учителя», — Егорыч скептически посмотрел на падшего. «Зато пробег у него, как у хорошей драгунской лошади». Фыркнул я, садясь на пассажирское сиденье рядом с водителем. Перед этим махнул рукой, чтобы мозгомон с падшим садились в машину. «Да ведь, Сергей Валентинович», — добавил я елейным голосом, поворачиваясь к нему. «О чем ты?» Паджи выглядел вполне довольным жизнью. Все-таки для него путешествие прошло вполне продуктивно. «Да и Горыч сомневается, что столь молодой человек может что-то хорошо преподавать курсантам нашей академии, а я ему говорю, что в этом деле главное — опыт». «Да, скорее всего, ты прав», — ответил влиал глядя в окно. «Что свою неуемную энергию нельзя было направить в более безопасное русло», — уточнил я. «В поезде было много сексапильных красоток, обязательно было применять свои чары именно на ней». «Я никогда не пользуюсь чарами обольщения», — самодовольно улыбнулся падший. «Но вот помочь забыть ей наше приключение, как и всей ее команде, было делом принципа. Какой ужасный мир с его моралью и нравственными предрассудками», — покачал он головой. «Ну, разумеется». И я отвернулся от него. «Только та любовь справедлива, которая стремится к прекрасному, не причиняя обид», — покачав головой, произнес Егорыч. «Демокрит всегда был таким занудливым, что тошнить начинает». Падший скривился и махнул рукой. «Почему здесь нельзя перемещаться с помощью порталов?» Он очень резко перевел разговор на другую тему. Настолько резко, что я снова обернулся, глядя на эту развалившуюся на сиденье скотину. «Мертвая пустошь искажения дает. Стабильным может быть только стационарный портал, но их никто со времен тех же некромантов не делает». Глядя в окно, со своей стороны сообщил Мазгамон. Поймав мой удивленный взгляд, он вскинулся. «Что? Думаешь, мне охота было с тобой столько времени трястись в поезде? Я интересовался этим вопросом. Персональные одноразовые телепорты не делают. Они жрут очень много энергии, а стационарные не умеют. Секрет создания утерян». «Коля, ты меня поражаешь до глубины души», — сказал я, покачав головой. «Ты когда начал интересоваться такими вещами?» Мозгомон гордо промолчал, продолжая разглядывать проползающий пейзаж за окном разговор как то сам собой затих и больше они не разговаривали до самого дома Насти дома не оказалась она была на работе нас встречала мама и настя на мать надежда степановна оказалась невысокой блондинкой еще не потерявшей своей привлекательности не глядя на нее было абсолютно понятно в кого пошла настя денис мать поцеловала меня в лоб и перевела взгляд на мозгомона николай не думала что вы с денисом такие близкие друзья и тут вперед вышел падший «Дамы!» — Вилял склонился перед мамой и моей будущей тещей в поклоне. «Мои комплименты, вы обе просто чудесно выглядите!» И он расплылся в такой улыбке, что мне захотелось дать ему по морде. «Это моя мать скотины, Но процедуру знакомства прервал телефонный звонок. Я машинально схватил трубку, сказывалась привычка, которая уже, похоже, в рефлекс превратилась. «Давыдов!» — рявкнул я, чувствуя глухое раздражение — «Самое главное, что я ничего не смогу ему сделать. Эта тварь слишком сильна. Но это не значит, что не попытаюсь. Пусть только протянет лапы к матери и надежде». «Денис?» — в трубке прозвучал голос Насти, в котором слышалась откровенная паника. «Как хорошо, что ты уже приехал. Ты мне нужен в больнице прямо сейчас. Я не знаю, что происходит». «Здравствуй, Вакумова, я соскучился». Пробормотал я, вслух добавил. «Что стряслось?» «Саша пожилую женщину привез с переломом шейки бедра из Петровки». Затараторила Настя. Мы им мобилизацию сделали, бригаду из твери вызвали, но она ни с того ни с сего начала задыхаться. Настя, у нее был перелом крупной трубчатой кости. Как ты думаешь, почему она начала задыхаться? Как можно спокойнее спросил я. Тала? Настя спросила довольно неуверенно. Да, тала. Или же жаровой тромб, что еще хуже. В этот момент значок на моей груди и на груди мозгамона вспыхнул зеленым огнем. То же самое произошло со змеей и на груди Надежды Степановны. Мы сейчас с Давлатовым будем. Я бросил трубку и перевел взгляд на падшего с легкой полуулыбкой, наблюдавшего за женщинами. Да чтоб тебе! Как я могу оставить этого козла здесь? Значок на груди у Настиной мамы ярко вспыхнул, а затем погас. Зато у нас с мозгомоном они начали светиться еще сильнее. Почему так произошло? – воскликнул демон перекрестка, бесцеремонно ткнув пальцем в сторону женщины. Потому что она педиатр, – процедил я, не сводя взгляда с Велиала. «Детский врач в этой ситуации не поможет. Если бы нас не было, то ей, как более опытному доктору, пришлось бы нестись в больницу. Собственно, как и обширные знания доктора сексопатологии в лечении тромбоэмболии, у старушки из Петровки вряд ли помогут. Видишь, у него ничего нигде не горит». «Иди, Денис, значки явно указывают, что у вас очень мало времени». Ласково проворковал падший, подливая масло в огонь. «Мы же с этими прелестными женщинами найдем чем заняться». Он сел на диван, мерзко улыбаясь. И тут в комнату вальяжно вплыл барон. Посмотрев на него, Велиал поморщился, а мозгомон вздрогнул. Он мгновенно узнал этого кота, из-за которого у него было столько неприятностей. «Я же напрягся. Отношение барона к демонам мне было известно не понаслышке». Кот бросил на напрягшегося мозгомона презрительный взгляд и практически сразу отвернулся. Наверное, тоже узнал демона, вытащившего его из ада. А вот на падшего он смотрел дольше и гораздо пристальнее, а потом подошел к дивану, запрыгнул рядом с вилиалом и громко заурчал. Ой, вы, кажется, ему понравились, улыбнулась Надежда Степановна, а падший протянул руку, чтобы скинуть наглого кота, но не смог дотянуться. Его глаза сами собой закрылись, и он, откинув голову на спинку дивана, захрапел. Денис, что это с Сергеем Валентиновичем? Мать невольно нахмурилась, глядя на дрыхнущего падшего. Я же выдохнул с облегчением. «Устал», — сказал я, схватил мозгомона за шкирку и потащил к выходу. У него такая насыщенная практика была во время нашей поездки, что мне даже говорить об этом неловко. «Да не дергайся ты, Мас... Николай, нам нужно вот прямо сейчас быть в больнице, ты что, не видишь?» И я ткнул пальцем в значок и подтолкнул демона к двери. Прежде чем выйти, повернулся к барону и прошептал «Спасибо». До больницы мы домчались быстро — Змеи сверкали ярким зеленым светом, да так что даже мозгомон начал дергаться. Когда уже въезжали в ворота, он не выдержал. -Твой кот что даже на падшах влияет? шепотом спросил он. Ты сам это видел. К тому же, похоже, барону плевать, ангел, демон, однохренственно, гады и мрази, но как он усыпляет, лично я вижу впервые. До этого только слышал, да и то от тебя. Я заглушил мотор и выскочил на улицу. Да шевели ты копытами! Но торопиться мозгом он совершенно точно не спешил, и я, плюнув на него, ворвался в приемник. Все равно от этого барана толку нет. Бабку, лежащую на кушетке, я не знал. Она тяжело и рвано дышала, вены на шее напряглись, но вставать она не пыталась. Точно тела, только при ней больному с такой одышкой немного легче дышать. При других видах одышки пациенты стремятся сесть, занять вынужденное положение сидя, А вот при тромбоэмболии легочной артерии, наоборот, хотят лечь. Такой вот простенький дифференциальный поиск. «Что вы ей капаете?» — спросил я, бросив взгляд на заряженный инфузомат. «Гепарин?» — Настя стояла перед бабкой, обхватив себя руками. «Я педиатр, Денис, у детей тыла крайне редко случается». «Но случается, Настя!» — я повернулся к ней. «Дозировки другие?» — она покачала головой. «И редко при переломах. Почему не на кислороде? Я нахмурился. Станция опять полетела, тихо ответила Настя, но ее перебил звук открывшейся двери, и в приемник влетел Саша, волоча огромный баллон. А вот и кислород. Ничего, скоро здесь все починят, а что не поддается, починке закупят, в том числе и станцию. Я обнял ее за плечи и легонько поцеловал в висок. На какие деньги? спросила Настя, наблюдая, как Саша ловко цепляет маску на лицо бабульке, протащив шланг через пеногаситель а попросту через обычный спирт. Граф один на балу у малышевых клятвенно пообещал заняться благотворительностью. Я криво усмехнулся и тут же взвыл монитор. Фибрилляция. Электроды уже привычно легли в руки, но стоило мне поднести их к обнаженной груди старушки, как монитор перестал вопить. Я с удивлением смотрел на синусовый ритм, с трудом подавляя желание протереть глаза. Что за? А бабка тем временем приподнялась на локтях и сорвала с лица маску. «Вот молодцы, спасли бабушку!» проскрипела она и снова откинулась на подушку, самостоятельно нацепив маску на лицо. «А я тебя узнала, хоть и выглядишь по-другому. Права была, настояв, чтобы живым тебя отпустили. А то курицы старые раскудахтали, что пользы больше от низкоуровневого демона никакой не будет». Мышцы шеи уже не были напряжены, а вены спались и теперь были практически не видны. «Какого черта?» «Денис!» Настя тронула меня за рукав, и я медленно опустил электроды в гнездо хранилища, убедившись, что сигнал готовности снят, после чего посмотрел на нее. «Змеи? Они не горят!» Я медленно посмотрел ей на грудь, потом перевел взгляд на свою, и только после этого взглянул на застывшего в дверях бледного мозгомона. Змеи на значках были инертными. Бабке ничего в ближайшее время не угрожало. Конечно, сломать шейку бедра в ее возрасте тот еще экстрим — Но думаю, у нее все будет в итоге хорошо. Они в Петровке привыкли бороться до последнего. Но вот к мозгамону у меня появилось несколько неотложных вопросов. О чем это она говорит? Саша подозрительно покосился на бабульку. Не бери в голову, в ее возрасте гипоксия мозга и не такое дает. Настя, ты подожди здесь немного, мне нужно срочно кое-что обсудить с доктором Давлатовым. Процедил я делая шаг в сторону мозгомона. Но я не понимаю, что случилось, прошептала девушка. Или это Гипарин сработал? Я прервал ее, криво улыбнувшись, и в который уже раз схватил демона за воротник и вытащил в коридор, а потом потащил его в ординаторскую. Ай, задушишь, придурок! прохрипел мозгомон, когда я втолкнул его в комнату и закрыл дверь. Ты зачем это сделал, идиот? прошипел я, чувствуя, как у меня дернулся глаз. Это бабка одна из тех, кто меня в Петровке схватили и раскрутили на очень невыгодные для меня договоры, прошептал демон. «Форсимеон, у меня не было выбора. У них у всех было в руках оружие, способное повредить мою сущность». «Да плевать мне на твои договоры!» — крикнул я и тут же снова понизил голос до шепота. «Ты не можешь в этом мире просто так всех исцелять. Это подрывает основу самого этого мира, кретин. Ты думаешь, я бы не шел по пути наименьшего сопротивления и не излечивал людей щелчком пальцев? Тем более, что я сильнее тебя». «Но пойми, придурок, этого нельзя делать. Здесь нет целебной магии. Я не знаю, как это произошло, но на такие вещи всегда есть причина». «Я знаю. Не держи меня за имбецила». Мозгомон яростно посмотрел на меня. Форсамион, я не мог дать ей умереть. Только не ей и только не сейчас». «Почему? Тебя внезапно на старушек потянуло?» Я почувствовал, как у меня на лице сыграли желваки. «Вытащил бы я эту бабульку...» «Вряд ли. У нас в вакууме, как нет реаниматолога, так он и не появился. Надо, кстати, поучиться интубировать, просто на всякий случай». «Говорю уже договоры», — снова зашептал Мозгомон. «Эти старые ведьмы выторговали у меня 10 лет жизни, понимаешь? И тут самая злостная по дурости ногу сломала. Если бы она сейчас ласты склеила, то еще один мой договор был бы аннулирован. Я не позволю, чтобы это произошло. Мне кольцовой по самые гланды хватает». «Еще скажи, что ты перелом срастил», — прошептал я злобно. «В любом случае, кого-нибудь бы прислали, если бы вовремя спохватились, чтобы не дать помереть клиентке, раньше указанного в договоре срока». «Я похож на самоубийцу», — насупился демон перекрестка. «С поломанной ногой она меня явно не сможет догнать. После Алевтины Тихоновны я понял одну простую вещь. Чем менее мобилен недовольный клиент, тем лучше для моего здоровья». Я довольно долго смотрел на него и, не говоря больше ни слова, вышел из ординаторской. Надо бабку осмотреть, с Настей парой слов перекинуться и возвращаться домой, пока падший не проснулся и не начал творить непотребства».